Реальность наступает. Мысли о том, что происходит снаружи, вне стен дома, часто навевали на Элизу воспоминания о родителях. Одно перетекало в другое, представляясь чем-то неразрывным, неделимым. Ласковые лучи заглянувшего в чердачное окно солнца на её лице, шее и плечах оборачивались теплом маминых рук. Пробиравшийся через то же окно ночной ветерок Сквозняком проползал по половицам и остужал её взмокшую горячую кожу, совсем как папа. Он всегда заглядывал к Элизе по вечерам, обнаруживая её в постели с невыключенным верхним светом и откинутыми с полушками на пол простынями. Элиза слышала, как он замирал в дверном проёме, а затем выходил. Щелчок, урчание оживающего кондиционера, потом папа возвращался, накрывал её простынёй, И гасил свет. Иногда сам дом казался призраком. Всякий раз, когда Элиза слышала скрип открывающейся соседчей ширмы в входной двери, пусть даже в тысячный раз за день, на мгновение ей казалось, что это вернулась мама, что сейчас она, как когда-то в прошлой жизни, с пакетом варёных раков в руках придержит Элизе дверь бедром. Дверной звонок остался неизменным. Как Элиза не уговаривала себя, что ушедшего не вернуть, она раз за разом искренне ожидала услышать след за звонком голоса родителей, приветствующих пожаловавшего гостя. Шаги наверху, голоса доносящиеся со двора, к кому они только не принадлежали. Какой же дом огромный, какой нескладный. И как бы старательно майсоны не пробивали стены, не отрывали ковры, Не втискивали в комнаты свою мебель и не увешивали их своими фотографиями. От них ли Элиза пряталась за колонной в прихожей или в шкафу в одной из комнат на втором этаже? Их ли искала взглядом аккуратно высунувшись с лестницы? Может, это всего лишь затянувшиеся игра в прятки с родителями, и они вот-вот сдадутся и позовут её откуда-нибудь из дальней комнаты. Ладно, но ну и где ты? однажды окликнула ее мама. «Элиза, ты вообще еще здесь?» Несколько месяцев назад, вернувшись в старый дом, Элиза решила, что календари больше не имеют для нее значения. Тени, сменяющих друг друга дни и ночей, скользили по полу. Недели пролетали, словно невидимые планеты, несущиеся по залитому солнечным светом небу. Даже дня рождения у девочки и стен больше не было. Можно было не считать дни до окончания школы. Больше никаких каникул и выходных. Никаких календарей, кроме настенного календаря Мейсонов. По нему она теперь взрослела. По нему же узнавала об их выходных и домашних делах. Он поведал ей о предстоящем дне рождения Эдди, о начале летних каникул мальчиков, о датах летних школ и о сезоне ураганов. Элиза изменила привычный распорядок дня, Подстроилась под них. Она прислушивалась, вглядывалась. Каждое её утро, её время на этой неделе было наполнено предвкушением. Она рассматривала упакованные подарки ко дню рождения, которые спрятались в библиотечном камине. Она снова и снова заглядывала в комнату Эдди, проверяя, сделал ли он что-нибудь с ведьмой, которую Элиза выдрузила на башню возведённого им замка. Похоже, с тех пор Энджи к нему не прикасался. Она не знала, что и думать об этом. Она жила в режиме ожидания. В неумолимо вращающемся мире её жизнь была фильмом, поставленным на паузу. Призрачная жизнь. Но ты не призрак. Этот голос в её голове. Предупреждение. Не забывай об этом. Хорошо? Она не забывала. Будь осторожнее.